Глава 12. И правда дома. Наверное, где-то на середине пути мой несчастный мозг просто не выдержал и отключился. Я помню только черноту. Ничто и нечто обволакивающие мысли. Когда я наконец снова стал что-то понимать и открыл глаза. Я был в своем номере в гостинице. Они притащили меня сюда. Зачем? Агуля видела? Я ткнулся носом в руках толстовки и сморщился. Воняет смертью. Я стянул толстовку и бросил на пол. Меня стошнит, если буду это носить. От волос тоже несло, а кожа была липкая от пота. Я пошел в душ и с опаской включил воду тонкой струйкой, помню, как у меня дома однажды потек мазут вместо воды. Вроде тут все нормально. Я разделся и встал под горящий строй и зажмурившись. Перед глазами сплыла картинка, будто ее выжгли на веках солнечным лучом, пойманным в линзу лупы. Старая пятиэтажка. Деревья колышется на ветру. Из подъездной двери выползает гнилое птичье крыло и растекается по кирпичному фасаду. Я распахнул глаза. Сердце бешено стучало в груди, будто я пробежал пару километров. Черт! Вот же оно! Вот с чего все началось! Вот куда мне надо! Я быстро вытерся наспех, натянул джинсы на влажные ноги, носки, рубашку, засунул в карман телефон деньги, набросил куртку и побежал прочь. Краем глаза заметил, что на ресепшене сегодня не гуля, а её не натуральные рыжая с отросшими темными корнями. Не мертвец. Живая девушка. «Почему я такой тупой? Ведь точно это началось со мной после того, как я наткнулся на тот дом. Там я найду ответ. Вышибу клин клином». Было уже поздно. По улице продолжали бродить не совсем трезвой компанией. Пятница же. А я боялся, что опоздаю на последний автобус и буду ждать до утра чёрт знает где. Но люди были людьми, а не мертвяками, и чудовищ поблизости не видно. Я набегу, построил маршрут через карты на телефоне. «Ага, нужный автобус останавливается только через квартал». Я поднажал, понёсся так, что икры загорелись огнем. Незнакомые парни что-то крикнули мне вслед, но я не стал слушать. Автобус стоял на светофоре, когда я добежал до остановки. «Успел. Но потом надо еще пересесть на маршрутку. Если не будет пробок, должно получиться». Я запрыгнул в салон и вцепился в порушень, выравнивая дыхание. Пассажиров не было. Я стоял посреди автобуса совсем один, покачиваясь хватая ртом воздух, фары редких встречных машин обливали меня полосами желтого света, а в самом автобусе тускло мигала одна единственная лампочка. Я заметил, что водитель смотрит на меня через зеркало заднего вида. Взглянул на него в ответ, и небритое мужское лицо ту же расстеклось искаленной улыбкой черепа с остатками гнилой плоти на лбу и подбородке. Я не стал отворачиваться. Я еду туда, где избавлюсь от каждого из них. Или хотя бы шагну вперед в сторону разрешения своей проблемы. Я еду в пустом темном автобусе, за рулем которого сидит мертвец. Поверил бы я, если бы мне кто-то сказал это неделю назад. Черт, да я даже в кино не пошел бы на фильм с таким сюжетом. На светофорах автобус пылал, будто уже въехал прямиком в ад. Задумавшись, я чуть не проехал свою остановку, но водитель долго держал двери открытыми, будто намекал, что мне пора проваливать. Я выскочил на улицу ждать маршрутку. Холост стоял собачий. Влажный ветер срывал последние листья и швырялся на поликарбонатную крышу остановки. Маршрутка пришла почти мгновенно, будто стоял за углом и ждала, когда я приеду. И тоже пустая. Я забрался внутрь и бросил взгляд на водителя. «Конечно, тоже мертвец». Но удивление мне стало спокойно, будто теперь все точно шло по какому-то заранее намеченному плану. Будто наконец стало как надо. Может, мертвецам тоже хочется избавиться от меня? Хочется, чтобы я перестал вызывать их, если можно так выразиться. Обычно в мистических фильмах души умерших жаждут покоя и мучаются в нашем жестоком мире. Вдруг и мои мертвецы тоже страдают? Я едва не заржал в голосину. «Дожили! Жалею свои шизоидные видения!» каким будет следующий этап? Буду вести с ними светские беседы? играть в шахматы? Женись на какой-нибудь мертвячке?» Водитель-мертвец остановил на шутку прямо напротив старой пятиэтажки. Мой желудок скрутился узлом, в груди замер кусок льда. Я пока не видел крыла, не смотрел в сторону подъездной двери, но ощущал его близость, чувствовал кожей, затылком, каким-то внутренним взором. Она угнетала и давила, но в то же время от нетерпения у меня чесалось под кожей, Я хотел скорее, как можно скорее, проникнуть к нему ладонями, войти в подъезд, погладить каждой перо и каждого червя, расположившихся на стенах, пойти еще дальше, узнать, откуда они начинаются и что же. Что же ждет меня там? Я ступил на асфальт и развернулся лицом к дому. Через дорогу меня звала моя мертвая птица, как погибшая возлюбленная, зовущая своего жениха сквозь вредней смерть. Я впился глазами в глухочетанту перьев и пошел на встречу, больше не отводя взгляд. Редкие машины сигналили мне, странному чуваку, переходящему дорогу в неположенном месте. Я не обращал на них внимания, они слепили фарами и скользили мимо, уворачиваясь в последний момент, а я видел только крыло, растущее из металлической двери с кодовым замком. Я знал, что меня там ждут, знал, что я там нужен, знал, что должен там быть, чтобы просто быть, чтобы вернуться к себе, чтобы быть с собой». Мстиславом Лесновым, студентом-художником с хорошей семьи, чтобы увидеть истоки своего сумасшествия и больше никогда к ним не возвращаться. Фонарь свисел прямо на подъезд, его свет проходил сквозь ветки тополя и пляшущие на ветру тени мельтешили по нарисованному крылу, и казалось, что черные перья шевелятся, а в гнойных проплешнах копошатся живые черви. Я приложил ладони к рисунку и закрыл глаза. «Точно, это оно, начальная точка» конечная точка. В прошлый раз мне помогли попасть в подъезд, но сейчас я знал. Дверь сама откроется мне. Я должен быть здесь, и дом меня впустит. Я свой. Кодовый замок оказался сломан. Достаточно было просто потянуть за ручку, и дверь открылась, приглашая меня в очрево подъезда. Я вошел, и сипло выдохнул от смеси восторга и жутчайшего, животного страха. Все стены в нем в незнакомом художнике в его черном крыле, которое определенно значило что-то важное для него. Я поймал себя на мысли, что впервые думаю о том, кто это создал. Не о самом крыле, не о мертвые птице, не о червях, не о мертвецах, даже не о себе, а о художнике. Кем он был? Что творилось в его жизни? Зачем это все? Зачем? Я сбежал по лестнице, держась за шатки перила. Крыло уходило за обшарпанную дверь в квартиру на втором этаже. Лампочка над головой горела ровно, но тускло. Несколько жирных мотыльков, похожих на моли, и долбились об стеклянное тело, обжигая в ворсистые крылышки. Я немного посмотрел на них, неразумных и наивных, губящих себя прямо сейчас. Один из мотыльков спалил нежное крыло и упал на грязный, усыпанный окурками и раздавленными жвачками пол. «Насекомое забилось в и пытаясь взлететь, удивляясь, почему ничего не выходит?» Я положил ладонь на круглую латунную ручку и в центре. Металл обжёг ладонь холодом. Я потянул ручку на себя. Дверь потихоньку клацнула. Почти интимно, приглашающе. И отворилась. Меня охватило возбуждения – Что-то задрожало в городе, в груди, в животе. Темнота квартиры засасывала меня внутрь, и перья огромной мёртвой птицы были слишком близко, почти гладили меня по лесу. Я позволил квартире втянуть меня в свою пасть, и тогда меня совсем ничто не волновало. Невозможные соседи, которые могут вызвать полицию, не то что дверь почему-то оказалась открыта, не хозяин квартиры, который мог бы ждать меня внутри. Я знал, никого здесь нет, никто мне не помешает. Никто меня не потревожит. Дрожащей рукой я нащупал выключатель, старый, торчащий вперед пластиковой пирамидкой. Нащупал и нетерпеливо клацнул вниз. С секундной задержкой зажегся мутно-желтый свет, и то, что он выхватил из тьмы, заставило меня замереть с открытым ртом. В этой квартире не было стен. Не знаю, как все не обвалилось к чертям собачьим. Даже стены ванной кому-то понадобилось снести. Чугунная облезлая ванна, раковина с отколотым краем и унитаз в ржавых потеках стояли, будто бы в гостиной, приютившись на коврике из напольной плитки. Мебели почти не было. На полу пыльные матрасы, комковатая подушка с мерзкими пятнами непонятного происхождения. Кургуза и холодильник Бирюса подавал признаки жизни, ворчал и завывал. Рядом с ним самый простой стол и табуретка на трех ножках. Все. Но самое главное размещалось на самих стенах – Крыло зажло квартиру в коридоре, несколько перьев разлетелись выше входной двери, а птица, моя птица, мое мучение на вождение распласталось по потолку. Голова откинута на сломанной шее, глаза выедены муравьями, исполинское тело занимает весь потолок, грудь разодрана, между тонкими ребрами видны почерневшие внутренности. И целый клубок червейка пошится у них. Из брюшка птицы торчит черный шнур – на котором висит пыльная лампочка. Второго крыла у птицы нет, только обломок окровавленной кости. Зато над окном, но на противоположной стене кружат несколько потерянных черных перьев. Но помимо птицы здесь были и другие. Все стены были расписаны моими знакомыми. Чудовищами, демонами, монстрами. Они держались за руки и водили хороводы, плясали и лежали поверженные, залезали друг другу на плечи, на головы, валялись в ногах. «Почти сад земных наслаждений, почти дом глухого, только страшнее, в десятки раз страшнее, потому что ближе, осязаемее и от того слаще». Я на ощупь задвинул дверную щеколду и опустился на колени, пожирая глазами на стенную жилопись. «Я был дома».